Глава 30. Препятствия. Препятствия, которые могут возникать на пути великой карьеры, стремящейся к ещё большему величию, бывают разными и необычными. В некоторых случаях сильный пловец сможет преодолеть любые встречные течения и жизненные водовороты. Других людей выручает случай или некая сила, которая приходит им на помощь. они сознательно или неосознанно вступают в союз с ней, и этот прилив уносит их дальше. Божественная воля не обязательна. Мы никак не можем понять её. Духи-хранители. Многие верили в них и в результате потерпели полный крах. Достаточно вспомнить о Макбете. Бессознательный дрейф на направлении первоты долго и добродетели Все эти ярлыки творения смертных. Ничего не доказано и всё дозволено. К примеру, вскоре после восхождения Каупер в упор на трон распорядителя компании западной стороны разгорелся спор между его корпорацией и простым горожанином по имени Рэдмонт Парди. инвесторам в недвижимое имущество, торговцам домами и земельными участками, а также известным растовщиком, который поставил на уши весь город. Туннели на Лоссаль-стрит и Вашингтон-стрит уже вошли в строй, и там началось оживлённое движение. Но из-за громадной площади северной и южной части западной стороны, обусловившей прокладку канатных маршрутов, на Ван-Бьюден-Стрит и Блю-Айленд-Авеню возникла потребность в третьем туннеле, где-то к югу от Вашингтон-Стрит, предпочтительно на Ван-Бьюден-Стрит, где старый мост едва выдерживал тяжелую транспортную нагрузку. Тут имелись возможные осложнения. Во-первых, нужно было заручиться согласием Министерства обороны в Вашингтоне для прокладки туннеля под рекой. Во-вторых, если экскаваторные работы начнутся прямо под мостом, они станут невыносимым неудобством, требующим закрытия или разборки моста. И за критического, если не враждебного отношения газет после разрешения на реконструкцию двух предыдущих туннелей. Каждый его шаг рассматривался под увеличительным стеклом. В этом случае Каупер вот решил не подавать в городской совет петицию о льготах но выкупить право собственности на землю к северу от моста, где прокладка туннеля могла бы проходить без помех. Наиболее подходящий для этой цели земельный участок размером 150 на 150 ярдов, расположенный недалеко от берега реки и занятый семиэтажным многоквартирным домом, находился под управлением уже упомянутого Редмонда Парди, высокого, худого, костлявого и довольно неопрятного типа, который носил целлулоидные воротнички и манжеты и говорил с гнусавым предыханием. Каупер вот провёл предварительные заходы со стороны внешне незаинтересованных лиц, предлагавших выкупить недвижимость по справедливой цене. Но Парди, который оказался желчным скрягой с умом туго напружиненной мышеловки, быстро уловил свою выгоду от предполагаемой схемы. Он нацелился на огромную прибыль. Нет, нет и нет, снова и снова повторял он при встречах с представителями мистера Сильвестра Туми, вездесущего агента по торговле недвижимостью, который работал на Каупервуда. Я ничего не хочу продавать. Прощайте. В конце концов у мистера Туми закончилось терпение, и он пожаловался Каупервуду, который сразу же обратился к своим доблестным штурманам в бурных и грозовых водах. генералу Вансайклу и Кенту Бироузу Маккибену. Правда, ум генерала стал несколько заскорузлым, и Каупер вот подумывал о том, чтобы назначить ему пенсию и отправить в почётную отставку. Но Маккибен находился в расцвете лет. Щиголеватый, обаятельный, изворотливый и беспощадный обсудив положение дел с мистером туми они вернулись в офис каупервуда с многообещающим планом достопочтенный наум дикиншиц один из судей апелляционного суда штата мичиган и человек давно примкнувший к лагерю каупервуда по причинам о которых мы не будем упоминать получил предписание использовать свои обширные юридические познания для выхода из этой чрезвычайной ситуации По его предположению, работы по прокладке туннеля следовало начать без промедления, сначала на восточной оконечности Франклин-стрит, а потом после восьмимесячных усилий на западной оконечности Кэннал-стрит. Фактически ствол шахты должен был пройти на глубине около 30 футов за домом мистера Парди, между ним и рекой ка этот джентльмен с вопросительным блеском в глазах наблюдал за процедурой. Он был уверен, что когда дело дойдёт до необходимости отъёма его собственности, то железнодорожные компании Северного и Западного Чикаго будут вынуждены заплатить в три дорога. Ну что же, Бог я проклят, часто обращался он к самому себе, поскольку не мог сообразить, каким образом можно будет уклониться от его желания урвать свой кусок мяса. Однако иногда его охватывало странное беспокойство. Наконец, когда Кауперу стало совершенно необходимо без дальнейших отлагательств закрепить за собой эту полоску земли, Он послал за собственником, который поспешил явиться к нему в сладостном предвкушении выгодной сделки. Предстоящая беседа должна была обеспечить ему небольшое состояние. Мистер Парди бойко начал Каупервуд. На другой стороне реки у вас есть клочок земли, который мне нужен. Почему бы вам не продать его мне? «Мы могли бы сейчас договориться об этом на взаимоприемлемых и дружественных условиях». Он улыбался, пока Парди окидывал обстановку быстрыми волчьими взглядами, гадая о том, какую цену он реально может получить. Его здание вместе со всем внутренним оборудованием и земельным участком тогда стоило около 200 тысяч долларов. «Почему я должен продавать?» Это хорошее здание. Оно полезно для меня так же, как может быть полезным для вас. Оно приносит мне деньги, несомненно, сказал Каупервуд. Но я готов предложить вам хорошую цену за него. Речь идёт об общественных удобствах для города. Этот тоннель будет добрым делом для западной стороны и повысит цену любой другой недвижимости, которой вы, вероятно, владеете в этом районе. С деньгами, которые я заплачу, вы сможете купить больше земли в окрестностях или в других местах, так что никто не останется в накладе. Нам нужно продолжить туннель именно в этом месте, иначе я бы не стал вас беспокоить. Вот именно, твёрдо отозвался Парди. Вы забегаете вперёд и роете туннель, не посоветовавшись со мной. А теперь вы считаете, что я уберусь с дороги. Что ж, я не вижу причин это делать ради того, чтобы доставить вам удовольствие. Но я заплачу вам хорошие деньги. Сколько вы собираетесь заплатить? А сколько вы хотите получить? Мистер Парди почесал волосатое лисье ухо. 1 миллион долларов. миллион долларов, воскликнул Каупервуд. Вам не кажется, что это многовато, мистер Парди? Нет, глубокомысленно изрёк Парди. Это не больше, чем оно стоит. Каупервуд вздохнул. Прошу прощения, задумчиво сказал он, но это действительно слишком много. Вы согласились бы сейчас принять 300.000 долларов наличными и считать дело закрытым? 1 миллион долларов, упрямо повторил Парди и уставился в потолок. Ну, хорошо, мистер Парди, сказал Каупербот. Мне очень жаль, но теперь ясно, что мы не сможем уладить дело так, как я надеялся. Я готов заплатить разумную сумму, но то, о чём вы просите, Не просто чрезмерно, а нелепо. Вам не кажется, что лучше пересмотреть это решение? Сейчас мы еще можем передвинуть туннель. «Один миллион долларов», — повторил Парди. «Это невозможно, мистер Парди. Дело того не стоит. Почему бы не разойтись по-хорошему? Давайте скажем, что это будет 325 тысяч долларов. И я сегодня же вышлю вам чек». Я не соглашусь на 500 или 600 тысяч долларов, даже если вы сделаете такое предложение, мистер Каупервуд. Ни сегодня, ни в любое другое время. Я знаю мои права. Очень хорошо, сказал Каупервуд. Это всё, что я могу сказать. Если нет, значит нет. Возможно, потом вы измените своё мнение. Мистер Парди ушёл, и Каупервуд вызвал своих инженеров и юристов. Однажды в субботу, примерно через полторы недели после этого разговора, когда указанное здание опустовало, туда прибыла команда из 300 рабочих с фургонами, кирками, лопатами и динамитными шашками. К рассвету воскресного дня, воскресенье, которое было выходным днём, когда суды не работали и не могли выпускать постановления о судебных запретах, Этот достойный сооружение, находившееся в личной собственности мистера Парди, было снесено с лица земли, а на его месте появился огромный строительный котлован. Около 9 утра в воскресенье, когда джентльмен с целлулоидным воротничком и манжетами получил известие о том, что его здание почти полностью уничтожено, естественным образом сильно расстроился. Когда он прибыл на место и вызвал полицию, весь разгорячённый и возбуждённый, часть стены ещё стояла на прежнем месте. Однако загадочным образом это не помогло, ибо полицейским показали предписание, выпущенное судом более высокой юрисдикции под председательством достопочтенного Наума Дикеншица, запрещавшее всем без исключения вмешиваться в ход строительства. Впоследствии этот документ, затребованный другим судом, таинственным образом растворился. Ходили слухи, что он не был принят и подписан, или же его вообще не существовало. Раскопки и разрушения продолжались. За этим последовали перебежки адвокатов от дверей одного дружественного судьи к другому. Был апоплексический багрянец на щеках, выпученные глаза и судорожные глотки воздуха в связи с чудовищной несправедливостью, которую нельзя было оставить без ответа. Но закон есть закон. Процедура есть процедура, и никакое судебное постановление нельзя выполнить или отменить в законный выходной день, когда члены суда удаляются на отдых. Тем не менее, к 3 часам пополудни был найден покладистый мировой судья, согласившийся выпустить предписание о приостановке этого ужасающего самоуправства. Увы, к тому времени здание сгинуло безвозвратно, а экскаваторные работы завершились. Железнодорожной компанией западного Чикаго оставалось лишь обеспечить предписание, аннулировавшее предыдущее предписание и гласившее, что ее права, свободы и привилегии не подлежат нарушению, таким образом создавая повод для тяжбы, которая естественным образом была передана на рассмотрение апелляционного суда штата Мичиган, где и была положена под сукно. В течение нескольких лет следовали бесконечные предписания, апелляционные жалобы, ходатайства о пересмотре, угрозы передать дело в федеральные суды на основании конституционных привилегий и так далее. В конце концов, дело было вынесено за рамки судебного разбирательства, поскольку к тому времени мистер Парди стал более вразумительным человеком. Но между тем газетчики, раскопавшие подробности сделки, обрушили на Каупервуда град возмущения. Однако более тревожным делом, чем инцидент с Реймондом Парди, была конкуренция со стороны новой трамвайной компании, появившейся в Чикаго. Сначала она зародилась в виде идеи в голове Джеймса Фурнева-ля Вулсона. решительного молодого уроженца Калифорнии и постепенно превратилась в ходатайство и петиции большинства граждан, проживавших на улицах в крайней юго-западной оконечности города, где было предложено учредить новую трамвайную линию. Будучи амбициозным человеком, этот самый Джеймс Фурниваль Вулсон не собирался сдавать позиции. помимо согласия горожан и общественных петиций, с которыми Каупер вот ничего не мог поделать. Он принёс с собой новую систему тяги, опробованную в нескольких малых городах. Нечто вроде электрического двигателя, работавшего посредством натянутых наверху проводов и скользящего металлического шеста с цапфой на конце. Утверждалось, что эта система очень экономична и обеспечивает даже лучшее обслуживание, чем конная тяга. Каупер вот уже давно слышал об этой новой электрической системе и несколько лет с величайшим интересом изучал её, поскольку она обещала революционный переворот в городском трамвайном бизнесе. Однако, поскольку он совсем недавно завершил строительство превосходной канатной системы, то не собирался отказываться от неё. Электрический трамвай всё ещё был экзотическим новшеством. Каупер вот решил, что нужно воспрепятствовать появлению электрических трамваев в Чикаго, пока он сам не будет готов ввести их в действие. Сначала на внешних подъездных путях, а потом, возможно, и во всём городе. Но прежде чем он смог предпринять эффективные меры против Вулсина, этот молодой выскочка, обладавший мощным воображением и даром красноречия, заключил союз с такими заинтересованными инвесторами, как Труман Лесли Макдоналд, который увидел в этом спасительную возможность наказать Каупервуда, и бывшим президентом газовой компании Северного Чикаго Джорданом Джулем. потерявшим деньги из-за газовой войны с Каупервудом. Трудно было представить лучшее орудие для возмездия человеку, которого они считали заклятым врагом. Тромн Лесли был энергичным человеком лёгкого телосложения и желчного нрава, с тёмными недоверчивыми глазами. Джордан Джул был низеньким и пухлым, с серповидной порослью тонких и маслянистых светлых волос на затылке над воротничком и блестящей лысиной. Его голубые глаза рыскали по сторонам и мстительно поблёскивали. В свою очередь, они привлекли к делу бывшего президента газовой компании Южной стороны Сэмюэла Блэкмена. Сандрленда Шедда из местного железнодорожного управления, крупного акционерного инвестора и президента Дугласовской трастовой компании Норри Симса, который однако был не более чем финансовым агентом. Общее мнение сводилось к тому, что защитная тактика Каупервуда, которая сводилась к бездействию городского совета без особых распоряжений, была легко преодолимой. "Думаю, мы скоро это исправим", заявил молодой Макдональд на утреннем совещании. "Мы сможем выкурить их, достаточно будет небольшой огласки". Он обратился к своему отцу, редактору Inquirer, но последний отказался действовать до выяснения ситуации, когда убедился в том, что его сын имеет корыстный интерес. Макдональд, разъяренный пассивной позицией городского совета, лично явился туда и грозно спросил у Олдербена Доулинга, который по-прежнему был председателем, почему важные муниципальные постановления остаются без рассмотрения. Мистер Доулинг. Крупный, рыхлый, незлобивый человек с голубыми глазами и мистистой улыбкой сей изволил ответить, что хотя он является председателем городского комитета по благоустройству улиц и бульваров, ему ничего не известно об этом. В последнее время я не уделяю особого внимания подобным вещам, объяснил он. Мистер Макдональд поочерёдно встретился со остальными членами комитета, но они не выказывали готовности к общению. Да, они рассмотрят этот вопрос. Кто-то заявил, что в ходатайствах есть технические ошибки. Было ясно, что здесь дело нечистое, и несомненно за всем этим стоял Каупервуд. Макдональд посоветовался с Блэкменом и Джорданом Жулем. И было решено, что совет нужно принудить к исполнению долга. Ходатайство было совершенно законным. Городу предлагалась новая, более совершенная система трамвайной тяги. Поскольку Шрайхардт предложил стать инвестором и существовала значительная вероятность того, что он приобретёт право решающего голоса в новом предприятии, ходатайство необходимо было рассмотреть и удовлетворить в ускоренном порядке. Следствием этого стала очередная шумиха в газетах. В Chronicle Шрайхерта, в Inquirer Макдональда и в газетах Хиссапа и Мэрила было указано, что подобная ситуация является нетерпимой. Если преобладающая партия в городском совете под влиянием такого зловещего субъекта, как Каупервуд, намеревалась тормозить все внешние ходатайства о прокладке трамвайных линий, Оставался единственный выход обращение к гражданам города с призывом изгнать мошенников. Никакая партия, зависевшая от голосов избирателей, не могла выжить с таким послужным списком политических трюков и финансовых махинаций. Маккенти Даулинг, Каупервуд и другие были названы безрассудными обструкционистами и разлагающими, пагубными элементами. Но Каупервуд лишь улыбался. Его враги устроили кошачий концерт, ну и бог с ними. Позднее, когда молодой Макдоналд пригрозил судебным иском с целью заставить совет выполнить свои обязанности, у Каупервуда и его партнёров уже не было причин для радости. Слушание по иску о судебном приказе для городского совета даже самые бесплодные дадут газетам отличную возможность для враждебной кампании. Более того, приближались муниципальные выборы. Однако Маккенти и Каупер вот ни в коей мере не были бессильными. У них были офисы, средства, рабочие места, хорошо организованная партийная система, салоны и горные притоны и тёмные комнаты, где поздним вечером происходит вброс избирательных бюллетеней. Принимал ли Каупер вот личное участие в этом? Ничего подобного. А макенди? Нет. В добротных твидовых костюмах и шёлковых рубашках они часто совещались в офисах Чикагской трастовой компании, в президентском кабинете железнодорожной системы Северного Чикаго и в библиотеке мистера Каупервуда. Там не происходило никаких мрачных сцен, но тем не менее, когда пришло время, издательская коалиция под руководством Шрайхерта, Симпса и Макдональда Так и не смогла одержать победу. Партия мистера Маккенти получила голоса. Некоторые наиболее откровенно развращённые олдермены потерпели разгромное поражение на выборах и покинули городской совет. Но что такое горстка олдерменов? Новые избранники, с учётом их громких предвыборных обещаний, могли без особого труда быть подкуплены или переубеждены. так что противники каупервуда остались в прежнем положении но антипатия к нему заметно увеличилась и общественные настроения в целом склонялись к мнению что в методах каупервуда по контролю над трамвайными линиями есть нечто изначально дурное